Сейчас разобьюсь! А кто придумал нож, вилку и ложку? А вот как ты думаешь, что человеку было необходимо в первую очередь? Нож, вилка или ложка? Брать пищу и класть ее в рот можно руками Разрывать ее на куски можно тоже руками А вот как суп есть, например, особенно горячий Что, тоже руками? не. Вот, видишь, получается, что из столовых приборов первым человек должен был изобрести ложку И это, кстати, подтверждают археологические раскопки В Древнем Египте делали ложки из камня, дерева и слоновой кости А древние греки пользовались ложками из бронзы и серебра А когда появились нож и вилка? Да недавно, еще каких-нибудь там 300 лет назад ноши вилки были редкостью на обеденном столе Люди в то время брали еду с тарелок прям руками И что самое интересное, первые вилки выглядели не так, как сейчас Тогда у вилок было только два зубца И делали их либо из костей животных, либо из твердых пород дерева Вот так Шо